То видно сквозь толщу веков. Конечно, для ученых-этнографов сведения китайских летописцев о древних тюрках очень интересны. Но полагаться только на них ученым нельзя. Летописи, как и люди, склонны к преувеличениям. Увы, это так. Даже самый честный человек порой сильно преувеличивает, он, того не желая, ошибается по причине незнания тех или иных деталей события. Особенно, когда доверяется непроверенным слухам. А китайцы писали свои летописи именно так, по слухам. Они знали о тюрках очень мало, почти ничего не знали. Писали, пользуясь небылицами. Ведь тюрки... Тогда нагрянули на китайские земли и покорили их. Это вызвало переполох в Китае. Огромная китайская армия, гордость императорских династий Инь и Джоу уступила тюркскому войску. Китай вынужден был подчиниться и платить дань. Видимо, отсюда и появилось это необычное для соседа название «тюрк», то есть «крепкий», «очень сильный» иначе говоря, непобедимый. а не оправдывали ли китайцы свое поражение. Древние летописи хранят любопытные сведения о событиях, о людях, о появлении географических названий. Это, конечно, интересно само по себе. Но у науки этнографии есть и иные приемы познания. Например, китайцы сообщили об отличиях во внешности тюрков, о том, что часть народа не похожа на соплеменников. А как проверить их сведения? Теперь известно. На древнем Алтае обитали светловолосые и синеглазые люди. По-китайски «тюкю» или «динлины». Людей с такой внешностью в Китае не было. Один летописец написал «Тюрки похожи» на обезьянок. Других сравнений у него не нашлось. Голубоглазые обезьянки водятся на юге Китая. И удивление чужестранцев понятно. Они не видели людей с такими лицами. Поэтому именно внешность отмечали в первую очередь древние авторы, когда писали о тюрках. А о другой части тюркского народа, о теле, которые тоже жили на древнем Алтае, китайцы писали совсем иначе, не обращая внимания на внешность этих людей, потому что она была им привычна. Один народ и два лица. Теле и Динлины. Да, это так. Ученые блестяще подтвердили наблюдение китайских летописцев. Сделал это выдающийся академик Михаил Михайлович Герасимов. Он по черепам и костям, найденным археологами в древних захоронениях, научился восстанавливать лица и фигуры давно умерших людей. Ему удавались даже малейшие детали портрета. Как? Здесь тоже наука. Называется она антропология. Воистину, ей под силу иные чудеса, которые и вообразить себе трудно. Оказывается, форма черепа у разных народов тоже разная. Поэтому-то человечество так многолико. По черепу ученые могут определить принадлежность давно умершего человека к тому или иному народу. Скульптуры, созданные академиком Герасимовым, поразили всех своей удивительной точностью. Портреты потрясающие. Ученый вернул образы выдающихся людей прошлого времени. Русского царя Ивана Грозного, адмирала Ушакова, великого астронома Улугбека. Несколько своих гениальных скульптур Михаил Михайлович Герасимов сделал по черепам, найденным в курганах, в древних захоронениях тюрков. Он воссоздал лица наших предков. И мы теперь знаем как выглядели обитатели древнего Алтая. Глядя на эти уникальнейшие скульптуры, остается только развести руками. Такие лица и сегодня встречаются на улицах городов и сел. Слава Богу, ничто не изменилось. Хотя, конечно, кое-какие изменения в лицах тюрков все-таки есть, и они весьма заметны. Однако об этом чуть позже. Сейчас попытаемся выяснить, как и когда тюрки поселились на древнем Алтае.